Глава 42. Лаен. Вот что умеет тымар, так это разрядить обстановку. Я едва сдержал улыбку, когда лицо Василины вытянулось после его слов. Не думал, что девушку можно чем-то удивительно ошарашить. Впрочем, ступоры её длился недолго. И в следующий миг поподанка уже воодушевлённо потирала руки. Вот только её ждало разочарование, поскольку тымар внёс в библиотеку коробку костей. А следом другой слуга вычищенный и свёрнутый ковёр. Поклонившись, оба ретировались. Ей иронично покосился на Василину. Очень смешно, заметив мой интерес, фыркнула она. Я помню, что вы ни бровки не смыслите в некромантии, лишь надеялись на восстановление магического потенциала артефактов. После того, как вы над ними поработали, перелистнув страницу, лениво проговорил я. Артефакты восстановлению не подлежат даже с помощью некромантии. И, к слову, кое-что я в ней все же смыслю». «Еще как смыслит», — подмигнул по поданке имазель. «Все окрестные бабушки подтвердят. Прямо из своих могилок и хором». Я недовольно поджал губы. Как жаль, что нельзя спустить наглого эльфа с лестницы. Василина тем временем опустилась на колени перед ящиком и принялась перебирать косточки. что-то процедила сквозь зубы, а потом вскочила и бросилась к ковру. Развернув его, разжала пальцы, и когда побитая молью ткань упала на пол, ахнула. — Вы что, постирали его? — Угу. Я перевернул еще страницу. — Если уж тащить в дом ненужный хлам, то пусть он хотя бы будет чистым. — Издеваетесь? — резко развернулась ко мне девушка. Вперив руки в боке, сверкнула синевой глаз. — Так вот почему мою просьбу исполняли так долго. «Ты марно чищал косточки до блеска?» «Ради справедливости, скажу», — вмешался в наш разговор Эмазель, что Лайн проверял, нет ли на старом страже опасных заклинаний, способных убить одну любопытную мисс. «Сам видел». Для этого он вымочил ковер и скелет в зелье из настоек корней эльфийских деревьев с щепоткой пепла от сгоревших волос нимфы. Между прочим, ингредиенты стоят весьма недешево. Затем прополоскал в воде из священного ручья гномов. «Тоже дорогое удовольствие, так что можете смело исследовать мисс Скелет и ее дырявую мантию». «Какой смысл?» — Василина страдальчески воздела руки. «Если там что-то было, то все уже уничтожено». «Вы не понимаете, даже пыль может дать подсказку». «Или убить», — резонно заметил повелитель эльфов и с интересом посмотрел на меня. «Интересно, а как ты понял, что Скелет принадлежал женщине?» Особенно меня интересует по каким признакам удалось выяснить, что она умерла девой. Вы просили, не думая отвечать, оборвал я любопытству Мозеля: принести скелет и ковёр. При этом не уточняли в каком состоянии. В следующий раз чётче формулируйте свои желания. У меня как раз готово одно. Разоздилась девушка и посузившимся глазам я догадался, что услышать его рот не буду. Поэтому спокойно возразил я: «Право на желание есть только у меня». После этих слов наступила полная тишина. Даже шапка, тихо переругивавшаяся со скумом, притихла. А Ю уронил один из артефактов, который в этот момент пристально рассматривал. Прошипев заклинание, я предотвратил катастрофу и вернул магический предмет в руки незадачливого помощника Василины. Но она даже не обратила на мою помощь внимания. Лишь возмутилась. «Это еще бабушка надвое сказала». — Целое кладбище бабушек! — важно покивал им Эзель. — Может, попросить Нура съесть его? — скривился я и вздохнул. — Нет, бедняга будет мучиться не с варением пару хилитонов. Придется потерпеть. Буду избегать его, как Амелин. — Стоп. Кстати, о женщинах. Отложив книгу, я поднялся и неторопливо приблизился к эльфу. — Ты же счастлив в браке с прекраснейшей из эльфиек. Да еще обладаешь множеством разнообразных наложниц. И мазель растерянно моргнул и пожал плечами. «Так и есть. Не к ночи они будут помянуты. А почему ты вдруг вспомнил? Желаешь пойти по моим стопам?» «Хочу понять, зачем тебе понадобилась тайная брачная церемония?» — прищурился я, наблюдая за малейшими движениями мышц его лица. Да еще с использованием особых артефактов. И был вознагражден. От меня не утаилось, как эльф мельком бросил на Амелин взгляд. Та ещё сильнее побледнела и машинально спрятала руку за спиной. Выходет, зря я сомневался. Эльф ещё хуже, чем я о нём думал. Что же, на Зойле вы неприятный гость, сам дал повод избавиться от него. Я повернулся к девушке. Не бойтесь. Протянул раскрытую ладонь и пошевелил пальцами, поторапливая её. Этот брак не действительный, но для вас опасный, особенно если муж в непосредственной близости. Верните кольцо, и будете спасены. Амелин затравлено покосилась на Василину, и девушка мгновенно встала на защиту своей компаньёнки. Втиснувшись между нами, она с вызовом поинтересовалась: "Если вы знали, что кольцо может причинить ей вред, почему молчали?" Я был полностью уверен, приподнял я брови. Приезд амазели не показался мне подозрительным, повелитель эльфов всегда был бесцеремонен. А вот его явный интерес к девушке насторожил. А явный страх Амелина кончательно убедил в моей правоте. «Эй, темный!» — попытался вставить им Эзель, но попаданка перебила. «Оно не снимается?» «Естественно!» — холодно процедил я. «Это сильный и действующий артефакт, который выкачивает силы из вашей протеже. И чем ближе тот, кто надел кольцо, тем быстрее утекает жизнь». Василина схватила руку компаньонки и, сорвав тряпицу, потребовала. «Помогите ей немедленно!» Я обернулся к Эльфу и покачнул головой, взглядом указывая на мерцающее кольцо. Только тот, кто надел, может снять. Сделай это и убирайся из моего замка. Иначе я отвезу девушку в Сироэ и потребую расследования у его светлейшества. Ты, разумеется, можешь попробовать остановить меня своей магией, как всегда. Но есть и другие пути. "Лейн, это не моё кольцо", заявила Мазель. "Да, признаю, ещё на балу заметила, что на этой девчонке брачную давка, но" Хочешь лишиться места в совете раз? выгнал я бровь. Вернуться в волшебный лес в объятия многочисленных любовниц? Тогупаси, передёрнул он плечами. Тёмные они же раздерут меня ещё на границе в страстном желании зачать наследника. Меня этот вариант развития событий вполне устроит, ледяным тоном отозвался я. Одному тёмному магу станет чуточку легче жить. Да ты жив только благодаря мне, изменившееся лицо прошипел он. Разумеется, пожал я плечами. «Я искренне благодарен, что ты не убил меня еще мальчишкой. Жаль, что оставив мне жизнь, не оставил меня в покое». «Лаэн, ты слеп и глух!» Зло рыкнул он. «Потому что устал тебя слушать». Устало огрызнулся я. «А вам стоит хоть раз послушать кого-нибудь, кроме себя самого?» Вдруг вмешалась Василина. Повернулась к повелителю эльфов и уточнила. «Это не вы надели Амелин кольцо?» «Он». Не давая имазелю запудрить по поданке мозги, отрезал я и скрестил руки на груди. Или не заметила, как твоя компаньонка каждый раз сжималась и бледнела при появлении эльфа. Она узнала его и боится. «Это так?» — поинтересовалась Василина у мистер По. Та опустила ресницы, пряча взгляд, и прошептала. «Я не знаю, с кем меня обвенчали. Там было темно». «Может, она узнала голос или запах», — предположил я. или в ней говорит интуиция. Хватит споров, решительно прервала меня Василина и обратилась к Мизэлю. Есть способ узнать наверняка. Удерживая руку Амелин, которая дрожала, будто промокшая кошка, она кивнула на светящееся кольцо. Если снять не получится, значит вы не виновны. Если воспользуешься магией, об этом узнают все, предупредил я. Теперь все взоры были обращены на эльфа, и он с усмешкой шагнул к мистеру По. Демонстративно, закатав рукава рубашки, покрутил ладонями. Осторожно обхватив тонкую кисть девушки, другой рукой потянул кольцо.